Глава двадцать девятая. Татарам было не занимать отваги. Как только их сигнальные рога запели по всей равнине, воины бросились к коням и прыгнули в седла с пронзительными криками, которые донеслись и до слуха отряда Тимуджина. Его шесть десятков неслись вперед дружно и слаженно, разогнавшись до галопа. Командиры то и дело рявкали на тех, кто слишком вырывался вперед, и поглядывали на Тимуджина, который тем временем с искусством закаленного воина выпустил первую стрелу. Йоань всегда настаивал, что атаку надо вести единой линией, и преимущество новой тактики проявилось в первом же кровавом столкновении с татарскими передовыми. Когда люди Темуджина домчались до них, те уже были утыканы стрелами и валились с седел. Татары разделились, оставив часть воинов стеречь повозки, но всё равно противников было больше, чем ожидал Темуджин, и они кишели на равнине, как встревоженные осы. Он промчался сквозь них, оставив позади себя мёртвых лошадей и воинов. Татары встречали врагов по одному, по два, пятёрками или десятками. Луки приносили им быструю смерть, и это была такая могучая сила, что нестройное татарское войско не смогло противостоять ей. Темуджину казалось, что его сердце ударило лишь несколько раз, а его люди ужа оставили за собой след из умирающих врагов и коней, лишённых всадников. Повозки приближались с головокружительной скоростью. Манггяннул налево и направо, трижды коротко дунул в рог с командовав перестроиться полумесяцам. Он чуть было не запоздал с этим приказом, но Юань двинул своих людей, не отставая от Хочуна и Хасара на правом крыле. Все они, издавая страшные крики, охватили полукругом татарские повозки, скот и самих татар. Темуджин нащупал колчан и обнаружил, что он опустел. Швырнул лук на землю и схватился за меч. Он был в центре полумесяца. Путь ему преграждала тяжело нагруженная войлоком и кожей повозка. Он едва заметил выскочившего на перерест человека, снеся ему голову ударом меча, а после ударил коня пятками и направил его в самую гущу татар. Арсланы и ещё 10 воинов помчали следом за ним, убивая на ходу всех, кто попадался под руку. Женщины и дети в ужасе прятались под повозками, когда всадники проносились мимо, и их вопли были похожи на крики ястребов на ветру. Перелом наступил внезапно. Один татарин бросил меч, но избежал смерти только потому, что кинулся на землю, когда мимо промчался хасар. Остальные последовали его примеру, ложась на землю, а Тимуджин со своими людьми носился по улусу в поисках сопротивляющихся. Не вдруг утихла жажда крови, и хан протрубил в свой рог приказывая прекратить убийство. Люди его были в свежей крови, но услышав это муджина, остановились и стали счищать кровь с клинков. Наступила полнейшая тишина. Только что в ушах гремел топот копыт, звучали крики и приказы, и вдруг ничего этого не стало. Темуджин в изумлении слушал безмолвие, ожидая, пока его братья подъедут к нему. Где-то завыла женщина. Снова заблеяли овцы и козы. Наверное, эти звуки и не затихали во время сражения, но Тимуджин не слышал их. Кровь ревела у него в ушах, так что он становился глухим, а сердце больно и часто билось в груди. Он натянул поводья, повернул коня, осматривая место схватки. Лагерь был перевернут вверх дном. Те татары, что были еще живы, лежали ничком, неподвижные и со сломленным духом. Он обернулся и посмотрел на дорогу, которой они прорвались в Улус, и увидел всадника каким-то образом уцелевшего во время нападения. Этот человек стоял разинув рот, настолько ошеломлённый, что даже не стал удирать и спасать свою жизнь. Темуджин прищурился. "Приведи его или убей", велел он Хачиуну. Хачиун коротко кивнул и хлопнул Хасара по плечу, прося стрел. У Хасара остались только две, но он отдал их Хачиуну. И тот отцепил лук от седла. Завислив в удивлении, Темуджин заметил, что брат не бросил ценное оружие. Хан стоял и смотрел, как Хачиун мчится к татарину. Тот, увидев преследователя, очнулся и повернул коня, но Хачиун успел подскокать достаточно близко, прежде чем татарин сумел пустить коня галопом. Хачиун направил стрелу ему в спину. Раненый держался в седле ещё несколько мгновений, потом упал, и Хачиун оставил его лежать на месте. Повернув к лагерю и подняв лук над головой, показывая этим, что убил врага. Темуджин даже вздрогнул от трева своих воинов. Все они наблюдали за Хачууном, и его жест высвободил их боевое возбуждение. Те, что сохранили свои луки, вздыли их вверх и победно потрясали кулаками. Всё случилось так быстро, что они не успели понять, что сражение окончилось. А теперь их охватила огромная волна радости, знакомая людям, смотревшим в лицо смерти и оставшимся после этого в живых. Мужчины спрыгивали с лошадей на землю, несколько воинов торогуло направились к повозкам, они срывали с них кожу, ощупывая добычу. Люди Орслана вязали пленников и отнимали у них оружие. На некоторых не было и царапин. С ними обходились жёстко, с презрением. После такого сражения они не имели права жить. Этому джено было наплевать на них. Спешивший он вдруг заметил, что руки у него трясутся. Поспешно вцепился в повод, чтобы скрыть слабость. От размышлений его оторвал подъехавший к нему Тэмуге. Мальчик остановился рядом и перекинул ногу через седло. Лицо его было белее молока, и потрясён он был до глубины души. Но клинок в его руке покрылся кровью, хотя мальчик и смотрел на него так, словно не понимал, как эта вещь могла оказаться у него в руке. Темуджин попытался перехватить взгляд брата, похвалить его, но тот огня отвернулся, и его вырвало. Темуджин отошёл в сторону, чтобы брату не было стыдно. Парень придёт в себя, и тогда ты -то его можно будет похвалить. Темуджин стоял среди повозок, чувствуя на себе взгляды командиров. Одни чего-то ждали от него. Но он поднёс руку к глазам, прогоняя мрачные мысли. сневшившейся в голове. Прокашлялся и возвысил голос. Арслан, найди в повозках арак и поставь надёжную стражу. Хасар, поставь восемь воинов вокруг лагеря. Татары могут объявиться поблизости. Он повернулся к Хачиуну, который только что подъехал и лихо спрыгнул с коня. Пригони сюда пленных Хачиун, и пусть твой десяток поставит три юрты и как можно быстрее. Сегодня ночуем здесь. Этого недостаточно, понял Тамуджин. Воины по-прежнему смотрели на него блестящими глазами и словно улыбались. "Вы славно бились", крикнул он. "Всё, что захвачено сегодня ваше, и пусть добро будет поделено поровну". В ответ послышались радостные крики, и воины обратили жадные взоры на повозки с татарским добром. Даже одни лошади без пожитков означали внезапное богатство для многих. но Темуджину было не до ценных трофеев. Битва выиграна, и теперь придётся возвращаться к Тагрулу. Конечно, хан Кираитов потребует свою долю. Это его право, даже если сам он в бою и не участвовал. Темуджин спокойно отдаст ему несколько десятков коней и мечей. Совсем не это его мучило. Он не хотел возвращаться. Мысль о том, что надо будет смиренно отдать хану воинов, которые так славно служат, заставляло его раздраженно стискивать челюсти. Ему нужны были все эти войны. А Тагрул ни о чем думать не хотел, кроме как о китайских землях, обещанных ему в награду. Тимуджин вдруг наклонился и потрогал траву у себя под ногами. Здесь кого-то убили. Капельки крови висели на травинках. Когда Тимуджин выпрямился, рука его была в кровавых брызгах. Он снова возвысил голос. Запомните это. Будете рассказывать детям, как вы сражались плечом к плечу с сыновьями Есугея. Есть одно племя и одна земля. И границ для нас нет. Это всего лишь начало. Воины отозвались восторженными криками, наверное, радовались победе, но для Темуджина это не имело значения. Татары готовились к долгой войне. В повозках было масло для светильников, плетёные верёвки, ткани от тончайшего шёлка до холста, такого толстого, что его трудно было согнуть. Там же нашёлся и кожаный мешок, полный серебряных монет, и хороший запас арака, отличного средства согревающего в самую холодную зимнюю ночь. Эмджан приказал принести арак и поставить в юрте собранный первый. Больше 20 татар выжили после нападения. Мион допросил их, ища их предводителя. Большинство пленных просто молча смотрели на него. Этому джин зарубил троих. Только после этого один татарин выругался и плюнул на землю. "Тот нет предводителя", сказал татарин в бешенстве. Он погиб вместе с остальными. Не говоря ни слова, тому джин рывком поднял татарина на ноги и толкнул к Арслану. Посмотрел на пленников, взгляд его был ледяным. "Я не люблю ваш народ". "Мне незачем оставлять вас в живых", произнёс он. "Разве что вы окажетесь мне полезны, иначе вас тут же перебьют". Никто не ответил ему. Татары прятали взгляды. "Хорошо же", проговорил Темуджин в полной тишине. Повернулся к ближайшему воину, к одному из братьев, которых привёл с севера. "Убей вот этого быстро, бату", приказал он. Каратышка с равнодушным видом достал нож. "Стой, я приgåжу с тебя" — воскликнул татарин. Тимуджин пожал плечами и покачал головой. — Поздно. Арслан связывал единственного оставшегося в живых пленника. Они были в юрте, а снаружи слышались затихающие вопли остальных. И татарин с ненавистью смотрел на них. — Ты убил всех. — Ты и меня убьешь, что бы я ни рассказал, — выпалил он, дергая связанными за спиной руками. Тимуджин задумался — Ему нужно было узнать о татарах как можно больше. Если ты ничего не утаишь, то клянусь, ты будешь жить. Сколько я проживу один не имея даже оружия, фыркнул татарин, пообещав, что даст мне лук и коня, и я расскажу тебе всё, что пожелаешь. Темуджин вдруг ухмыльнулся. Ты торгуешься со мной? Татарин промолчал, и Темуджин хмыкнул. Ты храбрее, чем я думал. Даю слово, получишь всё, что просил. Татарин вздохнул с облегчением, но Тимуджин не дал ему собраться с мыслями. «Зачем вы пришли в земли моего народа?» «Ты, Тимуджин, из волков?» — спросил пленник. Тимуджин не стал поправлять его. Это имя сеяло страх по всему северу, из волков он или нет. «Я». «За твою голову!» «Назначено вознаграждение!» «Хан и севера хотят видеть тебя мертвым!» — с мрачным удовольствием проговорил Татарин. «Они будут преследовать тебя всюду, куда бы ты ни пошел!» Зачем охотиться за тем, кто сам к тебе придёт? тихо спросил Темуджин. Татарин заморгал, вдруг вспомнив, что случилось сегодня. Этим утром он был среди сильных воинов, а кончил день среди трупов. Он содрогнулся и испустил отрывистый смешок. Значит, мы охотимся друг на друга, а стервятники и вороны жреют, сказал он. Смех его был с оттенком горечи. Темуджин терпеливо ждал, пока татарин не возьмёт себя в руки. Твой народ убил хана Волков, напомнил он пленнику. Аборт ты не стал говорить. Рана была ещё свежая и кровоточила. Нельзя было говорить об этом. "Знаю", ответил татарин. "Знаю, кто выдал его. Это были не наши люди". Темуджин подался вперёд, его жёлтые глаза яростно запылали. "Ты поклялся рассказать мне всё", произнёс он тихо. Говори и будешь жить. Ленник потупил голову словно в задумчивости. "Сначала разрежь верёвки", попросил он. Темуджин обнажил меч, покрытый кровью убитых. Татарин начал было поворачиваться к нему, протягивая связанные руки, но холодное остриё упёрлось ему в горло. "Говори", приказал Темуджин. "Хан алхунутов", заикаясь, проговорил татарин. "Он взял серебром за услугу и дал нам знать, Эмоджин убрал меч. Татарин снова повернулся к нему. Глаза его были безумны. Значит, вот в чём корень этой кровавой вражды. Сколько их ты уже убил? За моего отца? Капля в море, ответил ему Джин. Слишком мало. Он снова подумал о жене и той холодности, что пролегла между ними. Я ещё и не начал отдавать долг вашему народу. Он не сводил глаз с Татарина, но вдруг кто-то ворвался в юрту, и пленный устремил взгляд на вошедшего. Темуджин тоже поднял голову, резко вздохнул, увидев Юаня с мрачным лицом. "Я тебя знаю", отчаянно дёргая руками, воскликнул Татарин. Он обернулся к Темуджину с лицом, полным неприкрытого ужаса. "Прошу тебя, я могу!" Юань действовал молниеносно, выхватил меч и убил пленника одним движением. Клинок рассек шею Брызнула кровь. Темуджин ответил с ошеломляющей скоростью, схватил Юаня за руку, прижал к деревянной решётке юрты и сжал ему глотку. Лицо Темуджина перекосилось от бешенства. "Я пообещал ему, что он останется в живых", прошипел Темуджин. "Кто ты такой, чтобы позорить мою честь?" Юань не мог ответить. Пальцы, державшие его за горло, были железными, и лицо китайца посинело. Темуджин стискивал руку Юаня до тех пор, пока тот не разжал пальцы, и меч не упал на землю. Тогда он в ярости стал трясти его. Когда Темуджин наконец отпустил Юаня, тот упал на колени. Темуджин отшвырнул ногой его меч прежде, чем китаец успел прийти в себя. Что за тайна он хранил Юань? Откуда он тебя знает? Когда Йоанн заговорил, голос его был хриплым, горло у него начало распухать. Ничего он не знал. Может быть, мы виделись, когда мой хозяин путешествовал на север. Мне показалось, что татарин вот-вот бросится на тебя. Стоя на коленях, со связанными руками, хмыкнул Темуджин. Лжешь. Йоанн поднял взгляд, глаза его пылали. Если желаешь, я приму твой вызов. Ничего не изменится от этого. Тимоджен сильно ударил его. Голова Йоаня откинулась. Что ты скрываешь от меня? прозвучал резкий вопрос. За спиной у них отворилась дверь, и с обнажёнными мечами в руках ворвались Арслан и Хачиун. Стены юрты не помеха чужим ушам, и те воины, что стояли рядом, услышали шум. Йоань не моргнул при виде мечей, лишь устремил мрачный взгляд на Арслана, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Я готов умереть, если ты пожелаешь забрать мою жизнь, спокойно сказал он. Раз уж я навлёк на тебя позор, как ты говоришь. Тан У Джин задумчивостью пощёлкал пальцами, глядя на стоящего на коленях Юаня. Сколько уже в Эньчао живёт среди моего народа Юань? Казалось, китайцу приходится делать над собой усилие, чтобы заговорить. Он словно отозвался откуда-то издалека. 2 года. ответил он. А кто был до него? Кого посылал ваш министр? Не знаю, пробормотал Юань. Я тогда ещё был в армии. Твой хозяин заключил сделку с татарами, продолжил Темуджин. Юань не отвечал, пристально глядя на него. Я узнал, что Ханал Хунутов предал моего отца, негромко проговорил Темуджин. Как татары могли договориться с таким большим племенем? да подстроить такое для этого понадобился бы посредник, которому они оба доверяли бы. Верно я говорю. Он услышал, как у него за спиной ахнул Хачиун. Брат догадался, о чём идёт речь. Вы к Хоно там ездили, до Кирейтов, настаивал Тэмуджин. Йоин продолжал стоять неподвижно, словно каменное изваяние. Ты говоришь о временах, когда мы его хозяина здесь ещё не было, отвечал он. Ты ищешь тайну там, где её нет. Любопытно. Кто же побывал в наших краях до войны Чао, прошептал Тимуджин. Сколько раз Китай посылал людей в наши степи и предавал мой народ? Любопытно. Что же они наобещали? Слова эти прозвучали так страшно, что показалось словно теперешнее утро последнее. Это было так жутко, что Тэму Джен чуть не терял сознание от сегодняшнего открытия и такого откровенного разговора. Они не желают видеть нашу растущую мощь. Правда, Янь? Они хотят, чтобы монголы и татары порвали друг друга в клочья. Разве не это говорил мне Вэньчао, что татары стали слишком сильны? слишком близко подошли к драгоценным границам. Темуджин прикрыл глаза и увидел холодный взгляд Китая, устремленный на опасные чужие племена. Ему было известно, что китайцы натравливают народы друг на друга уже много столетий. — И сколько же людей погибло из-за вас, Юань? — спросил он. — Я рассказал тебе все, что знал, — поднял голову китаец. — Не веришь мне — убей. или отошли к Венючао. Его лицо совсем окаменело. «Или дай мне меч и позволь достойно ответить на эти обвинения», — продолжил он. Тут заговорил Арслан. После всего, что он услышал здесь, лицо его было бледным. «Разреши мне, господин», — предложил он Тамуджину, не сводя взгляда с Юаня. «Дай ему меч, и я сойдусь с ним». Юань повернулся к кузнецу, улыбнувшись уголками губ. Не говоря ни слова, он чуть склонил голову, принимая вызов. Я услышал довольно. «Свежи его до утра, тогда я решу», — велел Тимуджин. Он смотрел, как Хачиун умело связывает Юаня. Тот не сопротивлялся, не вырывался, даже когда Хачиун пнул его в бок. Он лежал рядом с трупом убитого им татарина, и лицо его было спокойно. Поставь людей сторожить его, пока мы едим, велел Темуджин и покачал головой. Мне надо подумать. На рассвете Темуджин расхаживал взад и вперёд между юртами. Мысли его были полны тревог. Он не спал в эту ночь. Разведчики, которых он отправил под командованием Хасара, ещё не вернулись, и в голове его было тысячи вопросов, а ответов не находилось. Он много лет карал татар, за то, что они наделали за своего отца и за ту жизнь, которую пришлось вести сыновьям Есугея. Если бы отец остался в живых, ханом волков стал бы Биктер, или Темуджин, и Элака оставался бы верным воином. Смерть и страдания преследовали семью с той поры, когда Темуджину сообщили о смерти отца и до сегодняшнего дня, когда душа его была в тревоге и отчаянии, а жизнь точно разбилась на осколки. Чего он достиг за эти годы? Он подумал о Биктери и вдруг пожалел, что брат мёртв. Эта дорога была бы совсем другой, если бы Исугея не убили. Оставаясь наедине с собой, Тэму Джин чувствовал, как в груди с новой силой разгорается гнев. Ханал Хунутов заслуживал страшной кары за все страдания, что причинил семье Исугея. Темуджин вспомнил откровение, снизошедшее на него в те дни, когда он сидел в плену у волков. Нет в мире правосудия, разве только самому свершить его, нанеся рану вдвое более глубокую, чем та, что нанесли ему. Надо ответить ударом на удар. Темуджин чувствовал свою великую правоту. В смутной дали он заметил двоих разведчиков, галопом несущихся к юртам. Он нахмурился, глядя на их бешеную скачку. и сердце его забилось быстрее. Их прибытие не осталось незамеченным, и лагерь тотчас ожил. Люди стали натягивать халаты и доспехи, быстро седлали коней. Тэму-джин гордился ими. Он снова задумался, что же делать с Юанем. Больше он не мог ему доверять. Но Тэму-джину этот человек пришелся по душе. С той самой минуты, когда, будучи в улусе кераитов, Тэму-джин пустил стрелу Юаню в грудь. Он не хотел его убивать. Когда разведчики подъехали поближе, он разглядел, что один из них Хасар, и что коня он гонит как бешеный. Скакун был в мыле, и Темуджин почувствовал, что тревога мгновенно распространилась по всему лагерю, замершему в ожидании вестей. Хасару нелегко было заставить потерять спокойствие, но сейчас он скакал, забывая и о своей безопасности, и о своей уставшей лошади. Темуджин заставил себя оставаться на месте до тех пор, пока Хасар не подъехал и не спрыгнул с коня. Люди должны видеть в своем предводителе необычного человека, которому неведомы их собственные страхи. «Что, брат мой, заставило тебя скакать так быстро?» — спросил Тимуджин ровным голосом. «Татары! Больше, чем я в жизни видел!» — задыхаясь, начал Хасар. «Войско, по сравнению с которым те, кого мы перебили, просто разбойничья шайка!» Он глотнул воздуху. «Ты говорил, что по весне они могут выступить в поход?» «Вот они и выступили!» Сколько их? спросил Темуджин резким голосом. Несчастье. В лучшем случае в одном дне пути, но сейчас, наверное, уже ближе. Те, кого мы перебили, только путь разведывали. Там сотни повозок, кони, может, тысячи воинов. Я никогда подобного не видел, брат. Никогда. Темуджин поморщился. У меня тоже есть новости, которые тебе не понравятся. Но с этим подождём. Напой коня, а то он падёт. Пусть люди сядут в сёдла. И найди мне свежего скакуна. Я желаю увидеть войско, так напугавшее моего младшего брата. Я не говорил, что испугался, фыркнул Хасар. Думал тебе понравится, что все татары снелись с севера и идут за твоей головой. Вот и всё. Он хмыльнулся. Дочь свидетель этой муджен. Мы жалели, жалели их, и в конце концов они разъярились. Он окинул взглядом собравшихся вокруг людей. которые ловили каждое слово. И что будем теперь делать? Ждать Хасар? Есть одно дело, которое я должен уладить в первую очередь. Он пошёл к юрте, где провёл ночь Юань, и сейчас внутри. Арсланы и Хачун последовали за ним, и все трое вывели Юаня на серый рассвет. Он растирал запястья. Хасар глядел изумлённо, недоумевая, что же тут приключилось, пока его не было. Темуджин посмотрел на китайца. Я привык считать тебя другом, Юань. И нынче не в силах тебя убить, проговорил он. Юань стоял молча, и Темуджин подвёл к нему оседланного коня и сунул в руку поводья. Возвращайся к своему хозяину, сказал он. Юань легко взлетел в седло, смерил Темуджина долгим взглядом. Желаю тебе удачи. Господин, медленно проговорил он. Темуджин хлопнул лошадь по крупу, и Юань порысил прочь, не оглядываясь. Хасар подошёл к братьям, вместе с ними глядя вслед уезжающему воину. Как понимаю, теперь левым крылом командую я, произнёс он. Темуджин хмыкнул. Найди свежего коня, Хасар, и ты тоже хочу он. Хочу посмотреть, что же такое ты там увидел. Он огляделся по сторонам. Жылме уже сидел в седле и был готов ехать. Отведи людей обратно к кираитам и скажи, что татары собрали войско. Тагрулу придётся либо сражаться, либо бежать, как ему будет угодно. А мы, спросил Хасар с недоумением, нам нужно больше 60 воинов, больше, чем кираиты могут выставить в поле. Тумджун посмотрел на юг. После того, как я увижу это войско собственными глазами, Мы вернёмся в земли у Красной скалы, сказал он. Я найду людей сколько нужно. Но у нас есть ещё один враг, и прежде всего нам надо разделаться с ним. Взгляд у него был настолько мрачный, что Хасар не осмелился заговорить. А тамоджин продолжал так тихо, что братья едва слышали его. Мы должны заплатить кое-какой долг Калхуну Тамарслан. Мы все можем погибнуть, ты не обязан ехать с нами. Арслан покачал головой. "Ты мой хан", ответил он. "Разве этого достаточно?" спросил Темуджин. Арслан поклонился. "Это для меня всё".